Глава 13. Факел на потолке. На четвертый день Му все же вылез из пещеры. Не поздоровавшись с Рией и Бишем, он встал на четвереньки, припал к источнику и принялся жадно пить. Сегодня. Му выглядел чумазее обычного, руки были по локоть перепачканы грязью, а лицо стало таким черным, что остров его сначала не узнал. — Приветствую, Мутлу, сын Толстого! — пропела Рия с вершины утеса. Тем утром она украшала себя цветами, которые в изобилии росли на бишепроке. Рия ловко вплетала их в косы четырьмя руками и украдкой любовалась на свое отражение в океане. Он был тихим-тихим и мирно дремал у ее ног. С тех пор, как Рия приземлилась на острове, она значительно уменьшилась в размере и стала гораздо менее прозрачной, приблизительно как медуза. Но это ее отнюдь не портило наоборот. Му не ответил. Он молча вскарабкался на утес, пихнул Рию в бок и спрыгнул в воду с оглушительным шумом и брызгами. Еще не пришел в себя, спокойно заметила Рия, не отрываясь от плетения кос. Не понимаю. Что с ним происходит? у Биша был озадаченный вид. Он влюблен. Как? В кого это? удивился остров. Хочешь, я научу тебя думать только о хорошем, вдруг предложила Рия. Серьезно? Хочу! обрадовался Биш. А вот серьезность тут совсем ни к чему. Это легко, если понять одну простую вещь. Какую? Биша разбирала любопытство. Все, о чем ты думаешь, непременно сбывается. Разве? Усомнился остров. Ну да, просто раньше ты этого не знал и поэтому не обращал внимания. Хм неужели абсолютно все помнишь что жуткое цунами лет триста тысяч назад еще бы в ту ночь от меня отломился кусок скалы на которой ты сидишь хорошо теперь попробуй вспомнить о чем ты думал много лет подряд до этого случая ну Мало ли о чем. А ты постарайся. Ой, кажется, вспомнил. Биш смутился. Я раньше мечтал быть похожим на Луну. На Луну? Всегда хотел стать таким же красивым, ровным и гладким со всех сторон. «Правда?» — удивилась Рия. «А почему?» Остров замешкался. «Я никогда себе не нравился. Нескладный какой-то, угловатый, особенно этот уродливый утес. Раньше он был еще огромнее». Рия улыбнулась, внимательно слушая Биша. «Ты красавец!» и, правда, немного похож теперь на Луну. Сказала она, — ты мне очень нравишься, а я повидала немало островов. — А разве есть другие? — Разумеется. А помнишь, как у вас Пти родился малыш самым невероятным образом? — Нагастик. — Он что? Тоже появился из мыслей? Конечно, из очень сильных мыслей. Из них состоит буквально все. И быстрее всего сбывается то, о чем все время думаешь. Получается, если я думаю о плохом, хотя, может, и не хочу про это думать, но просто так само выходит, оно... Тоже случается. Вот именно. И если ты это хорошенько поймешь, а еще лучше в это твердо поверишь, то перестанешь думать о плохом. Со временем, конечно, но раз и навсегда. Невероятно! Биш был ошеломлен. А как же птия? А что птия? — Я все время думаю о ней, о том, что ее нет рядом. Рия улыбнулась. — А ты попробуй думать иначе. — Как это? — Эй вы, и не надоело вам еще языками молоть? — послышался недовольный крик Му. — Я, между прочим, тут рыбы наловил. Му стоял на берегу с полной сетью плотвы и каракатец. Он был чистым и аккуратно причесанным. Хочешь есть? спросил он Урии. Хочу, радостно кивнула она. Му выбрал самую большую рыбину и швырнул ее в рию. Ой, спасибо! А что мне с ней делать? «Жуй! Вот так, смотри!» Му откусил от своей рыбы хвост и с аппетитом принялся его жевать. Рия внимательно наблюдала за тем, что он делает. Бишоп Рок подумал, что сейчас она, наверное, упадет в обморок. Слишком нежным созданием была прекрасная Рия. Но та, не моргнув глазом, сделала все ровно так, как продемонстрировал ей Му. — Мне кажется, — задумчиво сказала она, поедая рыбе хвостик, — нам нужен огонь. — Что такое? — всполошился Му. — Ну, знаешь, он еще бывает, когда молния ударяет в дерево. Вот смотри. С этими словами Рье щелкнула пальцами всех четырех рук и высекла искры. Что ты делаешь? испугался Му и в ужасе отпрыгнул за ближайший валун. Не бойся, я сейчас пожарю нам рыбку. Нет, прекрати немедленно! Му упал на земь, обхватив руками голову и затрясся так, словно перед ним оказался тигр. Рия не обращала на это ни малейшего внимания. Она неспешно развела в камнях костерок, надела на палочку рыбу и принялась готовить обед. Лишь на завтра Му придет в себя и отважится, наконец, отведать жареной рыбы. Она придется ему очень по вкусу. Со временем Му научится добывать огонь и больше никогда не будет мерзнуть по ночам в своей пещере. И еще он придумает, как сделать факел из палок, смолы и сухой травы. Му подвесит его к потолку и продолжит рисовать картину. Он больше всего на свете полюбит рисовать по ночам.